Глава 13. Упражнение. Или миф о том, что без труда не выловишь и рыбку из пруда. С точки зрения Аюрведы, большинство популярных ныне упражнений далеки от идеала. Давайте подумаем, для чего нам прежде всего нужна физическая активность? Ответ на этот вопрос мы можем найти у Чараки, автора одного из важнейших текстов Аюрведы. Физические упражнения даруют легкость, трудоспособность, стойкость, выдержку, Они помогают вывести из тела все нечистое и стимулируют пищеварение. Кардиоаэробика и силовые тренировки могут дать нам кое-что из того, что перечислил Чарака, но далеко не все. В идеале они должны сбалансировать наш организм, гармонизировать отношения между телом и разумом. Также очень важно, чтобы упражнение давало нам больше энергии, чем требуется для его выполнения. А именно об этом условии люди чаще всего забывают. Ходьба максимально близкая к идеалу и при этом простое упражнение. Это естественная физическая нагрузка, которая удовлетворяет потребности всех трех дож. Люди типа вата часто замечают, что длительные пешие прогулки их успокаивают. Представители типа питта обычно обладают энергичной походкой, поэтому прогулки для них – это отличная возможность сбавить темп. Людям типа капха прогулки приносят ощущение бодрости и легкости. Ритмичная ходьба ускоряет их от природы медленное пищеварение и предотвращает нежелательное отложение жиров. Именно поэтому пациентам Центра благополучия ЧОПРЭ мы рекомендуем совершать ежедневные получасовые прогулки. Мы также учим своих пациентов иначе относиться к упражнениям. Не стоит видеть в них только способ нарастить мышечную массу. Физические нагрузки должны быть связующим звеном между людьми и их квантово-механическими телами. И в таком случае упражнение становится мощнейшим инструментом, приносящим гармонию. Такой подход мы называем упражнением для трех ДОЖ, и он целиком и полностью отражается в следующем комплексе действий. Приветствие Солнцу. Сурья Намаскар. Утреннее упражнение на растяжку, равновесие и пластику. От 1 до 6 минут. Нервно-мышечная интеграция. Несложные позы йоги. От 10 до 15 минут. Сбалансированное дыхание. Упрощенная форма пранаямы. Традиционного дыхательного упражнения йоги. 5 минут. Эти упражнения описаны далее. Если вы будете выполнять их в комплексе с медитацией, с которой они идеально сочетаются, это поднимет взаимодействие между вашим телом и разумом на качественно новый уровень. Прежде всего, эти упражнения – естественная и удобная форма деятельности, которая приносит пользу нашим дошам. Их могут выполнять все, вне зависимости от возраста и физической подготовки. Как только вы начнете выполнять эти упражнения, вы откроете для себя удивительную близость между сознанием и физиологией, созданную самой природой. Тело не просто физическая оболочка или система жизнеобеспечения, оно является материальной формой вашей личности. Когда вы вернете себе эту утраченную близость, вы почувствуете восхитительную бодрость особенно если вы уже давно бросили любые физические упражнения и чувствуете, что ничего не знаете о возможностях своего тела. Успех без труда. Прежде чем мы продолжим разговор об идеальных упражнениях, давайте рассмотрим упражнения традиционные. Все мы хотим жить счастливо и с комфортом, поэтому Аюрведа предполагает, что физические нагрузки должны быть средством для достижения этой цели. Это значит, что, выполнив определенный комплекс упражнений, вы должны чувствовать себя полными сил и готовыми к работе. Сами по себе упражнения не должны быть работой. вы большинство людей придерживается противоположной точки зрения. Они считают, что для того, чтобы чего-то добиться, нужно обязательно приложить много усилий. И с мрачной решимостью принимаются за дело. Придите ранним утром в парк, и вы увидите именно эту мрачную решимость на лицах бегунов. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Миф. И именно в этом... Главное преимущество аюрведического подхода к упражнениям. Это утверждение легко проиллюстрировать на примере вата Доши. Любая физическая активность повышает вату. Если ее уровень возрастет в пределах разумного, вы почувствуете, что стали более энергичными, бодрыми и физически сильными. А туман в голове прояснился. Таким образом вы извлечете пользу и для ума, и для тела. Кроме того, они обретут гармонию. Но чрезмерная стимуляция ваты сводит на нет все эти положительные результаты. Она приводит к тому, что вы становитесь беспокойными, истощенными и вялыми. Но как понять, какого уровня нагрузки нам будет достаточно? Согласно Аюрведе, в среднем вы должны работать на половинной мощности. Если вы можете проехать на велосипеде 10 километров, пусть ваша поездка не превышает 5. Если вы можете переплыть бассейн 20 раз, переплывите 10. Такое снижение нормы никак не повредит вашей форме. Напротив, оно сделает упражнение более эффективным. Ведь вашему телу не придется проделывать огромную работу по самовосстановлению, а сердечно-сосудистой системе будет проще вернуться в нормальный ритм. То же касается и интенсивности занятий. Вместо того, чтобы изнурять себя до седьмого пота и одышки, остановитесь сразу же, как только почувствуете пот, и заметите, что начали дышать ртом. Все это естественные сигналы вашего тела, свидетельствующие о том, что вы достигли своего предела. Не стоит продолжать, если у вас сильно участилось дыхание, вы начали обильно потеть, у вас подгибаются колени, и сердце бьется в бешеном ритме. При первом же признаке перенапряжения прекратите упражнение и пройдитесь в течение нескольких минут. Это позволит вашему организму постепенно успокоиться, а затем еще несколько минут отдыхайте, пока ваше дыхание и сердечный ритм не восстановятся. В пылу соревновательной игры, например, тенниса, вы выкладываетесь в полную силу и можете не заметить перенапряжение. Играйте, пока вам это нравится. Но если вы будете заставлять себя играть только ради того, чтобы победить или показать другим, что вы лучше их, это станет бесполезной тратой сил. Особенно осторожным в этом плане стоит быть представителем типа вата. Их выносливость значительно ниже, чем у тех, кто принадлежит к типу питта. А у типа питта она, в свою очередь, ниже, чем у типа капха. Кроме того, уровень нагрузок стоит соизмерять с возрастом. В 45-50 лет у большинства людей повышается вата, а это значит, что им нельзя напрягаться так же интенсивно, как раньше. Относитесь к своим дошам с уважением, и не забывайте о том, что сколько бы вам ни было лет, пробежать лишний километр значит спровоцировать серьезные проблемы, связанные с ватой. Недавние исследования в области спортивной медицины показали, что у 50% женщин-спортсменок возникают серьезные нарушения менструального цикла, а это явный симптом раздражения ваты. Упражнения по типу конституции тела. Каждое ваше движение – это общение с дошами. Поскольку у каждой из них есть свои особенности, каждое по-настоящему сбалансированное упражнение должно приносить тройной эффект. Вата – равновесие, ловкость, гибкость, координация движений и внутренний подъем. Питта – согревает тело, стимулирует кровообращение и сердечную деятельность в целом. Капха – сила, устойчивость, стабильная энергия. Пока вы не встанете с кресла, вы не ощутите всех этих преимуществ. Но дело в том, что и обладатели развитой мускулатуры и здоровых сердец далеко не обязательно с ними знакомы. Большинство современных комплексов упражнений направлены на укрепление сердечно-сосудистой системы, то есть делают основной упор на питту. Поэтому я собрал здесь набор сбалансированных видов физической деятельности, которые охватывают все три доши и подходят любому типу конституции тела. Упражнения для типа вата. Виды. Йога. Танцевальная аэробика. Ходьба. Короткие прогулки. Езда на велосипеде Интенсивность легкая Для представителей типа вата характерны кратковременные всплески активности, но они быстро устают. Лучше всего им подходят упражнения на равновесие и растяжку. Поскольку люди типа вата обычно легкие и гибкие, им нравятся йога и пешие прогулки, но только до тех пор, пока эта деятельность не начнет их утомлять. Кроме того, их вдохновляет танцевальная аэробика под ритмичную музыку. Зимой для ваты хороши все виды активности, которыми можно заниматься в помещении. Представители этого типа не любят холод, ведь у них недостаточно жира и мышц, чтобы защититься от него. Всем, у кого преобладает вата Доша, стоит быть осторожными в плане физических нагрузок, чтобы не увлечься и не зайти слишком далеко. А такое случается сплошь и рядом, ведь такие люди зачастую пускаются с места в карьер и не умеют вовремя останавливаться. Чаще всего это связано с дисбалансом ваты, поэтому помните, вам вполне достаточно получаса гимнастики в день, причем упражнения не должны быть очень сложными. Если вы чувствуете, что вы устали, дрожите, у вас кружится голова или возникают судороги, это значит, что вы чрезмерно увлеклись и нарушили баланс ваты. Упражнения для типа пита. Виды. Катание на лыжах. Быстрая ходьба или бег трусцой. Пеший туризм, альпинизм, плавание, интенсивность средняя. Люди типа Питта скорее импульсивны, чем выносливы, поэтому им стоит заниматься в меру. Представителям этого типа нравится ставить перед собой сложные задачи. Их привлекает все, что бросает им вызов. Отсюда и увлечение лыжами, пешим туризмом, альпинизмом и прочими видами спорта, которые в конце дня заставляют удовлетворенно вздохнуть. Участникам спортивных соревнований полезно иметь высокий уровень питты Это укрепляет их боевой дух. И все же питта не лучшая доша для напряженного противостояния. Люди типа питта ненавидят проигрыши. И именно это, а не радость победы, становится для них основным мотивирующим фактором. Спортивные исследования показали, что такая проблема часто возникает у профессиональных теннисистов, печально известных своей вспыльчивостью. Одно из характерных черт Питте – Представители этого типа с мрачной решимостью заставляют себя выходить на пробежки или заниматься тяжелой атлетикой, но прилагаемые усилия не приносят им удовольствия. Возможно, вы уже замечали за собой что-то подобное. Если вы расстраиваетесь после каждого неудачного удара во время игры в гольф, или вам хочется запустить теннисным мячом в своего соперника, это верный признак, что вам лучше отказаться от таких видов спорта. Если вы недовольны собой или другими, Это тоже значит, что вы заняты неподходящим для вас видом деятельности. Все, у кого на спортивной площадке возникает желание убивать, страдают серьезным нарушением ПИТы. Кроме того, неравномерный ритм занятий, свойственный соревновательным видам спорта, далеко не так полезен для тела, как полчаса физической активности в день. Быстрая ходьба в течение получаса – намного лучший способ выплеснуть энергию, чем соревновательные виды спорта. Плаванье даже лучше. Многие представители типа Питта говорят, что после тяжелого рабочего дня нет ничего лучше, чем нырнуть в бассейн и смыть с себя все накопившееся напряжение. Также им нравятся зимние виды спорта, ведь люди типа Питта лучше переносят холод, чем капха или вата. Кроме того, такие люди в основном склонны к визуальному восприятию, поэтому им очень полезно гулять по лесу. Такая прогулка замедлит их обычный темп, и они сполна насладятся красотой природы. Упражнения для типа Капха. Виды. Тяжелая атлетика. Бег. Гимнастика. Гребля. Танцы. Интенсивность. Умеренно высокая. Люди типа Капха сильны и энергичны. Они легко выполняют любые физические упражнения. Но им зачастую недостает ловкости. Поэтому для того, чтобы получить максимальный результат, им нужно развивать гибкость. И чувство равновесия. Благодаря своей силе представители этого типа достигают успеха в тех видах спорта, которые требуют выносливости, например, в беге на длинные дистанции или гребле. Питта и капха – идеальная комбинация для спортсмена. Ведь сочетание этих дождь делает нас решительными и в то же время выносливыми. Такая прокрития в основном свойственно футболистам и бейсболистам. Представители типа капха нуждаются в таких видах активности – которые улучшают циркуляцию крови, поэтому в спортклубах и тренажерных залах они обычно делают упорно-силовые упражнения. Они положительно влияют на их кровообращение и заставляют как следует пропотеть, то есть очиститься от застоя капхи. У многих людей, принадлежащих к этому типу, есть проблемы с избытком жира и влаги в организме, и от этих проблем нужно избавляться. Капха – холодная доша. Поэтому люди этого типа очень не любят заниматься греблей или выходить на пробежку, когда на улице холодно и сыро. Зимой им лучше подойдет гимнастика или аэробика, ведь ими можно заниматься в помещении. Еще одна отличная альтернатива – танцы. Несмотря на то, что у представителей типа сложения обычно далеко не балетное, благодаря занятиям танцами они становятся более уравновешенными и меньше переживают о своей физической форме. Какому бы типу вы не принадлежали, есть меры предосторожности, касающиеся всех. Не выполняйте упражнения. Незадолго до или сразу после еды. Это снизит интенсивность вашего огня как раз в тот момент, когда вашему организму нужно, чтобы он горел в полную силу. Поэтому любые физические упражнения нужно выполнять не меньше, чем за полчаса до еды или через один-два часа после. Исключение составляет только ходьба. 15-минутная неторопливая прогулка после обеда и или ужина стимулирует пищеварение. А вот что-то более длительное и требующее усилий вполне может его нарушить. Согласно Айурведе, также не стоит подвергать свое тело физическим нагрузкам после захода солнца. В это время тело должно успокаиваться и готовиться ко сну. На ветру или на холоде? Как я уже говорил, и вата, и капха плохо переносят холод. Зимой, если вы хотите пройтись, одевайтесь потеплее и следите за своим дыханием. Оно должно быть ровным. Слишком холодный влажный воздух вреден для дыхательных путей. А сильный ветер раздражает вату и сводит на нет успокаивающий эффект приятной прогулки. Под палящим солнцем. Как говорится, только бешеные псы и англичане гуляют под полуденным солнцем. А все потому, что жара воспламеняет питту и повышает температуру вашего тела и без того разогретого физическими упражнениями. Только бешеные псы и англичане гуляют под полуденным солнцем. Only mad dogs and Englishmen go out in the midday sun. Пословица, авторство которой зачастую приписывают Ридьярду Киплингу, однако, согласно некоторым источникам, он просто перевел ее с хинди. Умеренность. Ключ к идеальным физическим нагрузкам. Но не менее важна и регулярность. Доши требуют от нас постоянной поддержки. Если вы хотя бы на какое-то время забросите тренировки, ваше тело обленится. Но если вы снова начнете выполнять хотя бы самые простые упражнения, ваши доши станут более сбалансированными, и вам захочется, чтобы они такими и оставались. Поэтому вам стоит сделать все возможное, чтобы найти свою идеальную программу тренировок, исследовать ей как можно дольше, возможно, на протяжении всей жизни. Упражнения для трех дош. Сейчас я расскажу вам об упражнениях для трех дож. В нашем центре мы обучаем им всех пациентов. Это приветствие солнцу, комплекс несложных поз йоги и сбалансированное дыхание. Чем дальше, тем больше людей на Западе открывают для себя эти упражнения, тысячелетиями выполняемые на Востоке, и получают от них огромную пользу. Выполнять эти упражнения очень просто. Приветствие солнцу, возможно, потребует немного больше терпения. Но в основном упражнения не требуют каких-либо специальных навыков. Их смысл не в том, чтобы сделать все идеально. Они – камертон для вашего тела. Эти упражнения доступны всем и каждому. Главное, чтобы вы, выполняя позу, позволили своему разуму расслабиться. Перестаньте думать о том, как вы выглядите или насколько точно следуете инструкциям. В любом случае, вы все делаете правильно. Благодаря такому подходу, каждое упражнение будет радовать вас как в процессе выполнения, так и по окончании. Даже самая короткая аюрведическая процедура приносит чувство приятной расслабленности, которое не покинет вас в течение нескольких часов. Описание упражнений, которые я приведу ниже, составила Биджа беннет эксперт в области йоги и талантливый йога-терапевт. В течение многих лет она проводит семинары по йоге в нашем центре. приветствие солнцу! Сурья Намаскар! Продолжительность 1-2 минуты на каждый цикл замедленных движений. Периодичность. От 1 до 6 циклов каждое утро. Со временем это количество можно увеличить. Приветствие солнцу. Сурья намаскар. Это полноценное аюрведическое упражнение, объединяющее ум, тело и дыхание. Оно укрепляет все основные группы мышц, смазывает суставы, вытягивает позвоночник. Кроме того, Это отличный массаж для внутренних органов. Это упражнение также улучшает кровообращение. Если вы будете выполнять его постоянно, то обретете устойчивость, гибкость и грациозность. Приветствие солнцу состоит из 12 поз, плавно перетекающих одна в другую. Синхронизируйте свои движения с дыханием и постепенно переходите от одной позы к другой, так чтобы каждый цикл занимал около минуты. Начинайте неторопливо, прислушиваясь к своему телу, и постепенно наращивайте количество циклов. приветствие солнцу. Так вам удастся избежать растяжки мышц или переутомления, особенно если до сих пор вы не выполняли каких-либо регулярных физических упражнений. Как только у вас сильно участится дыхание или усилится потоотделение, немедленно прекращайте упражнение. То же стоит сделать, если вы почувствуете усталость. В таком случае нужно прилечь на 1-2 минуты и отдохнуть пока дыхание не восстановится. Со временем у вас будет получаться все лучше и лучше. Приветствие солнцу должно сопровождаться особым дыханием. На вдохе спина должна выпрямиться, а все тело вытянуться в полную длину. На выдохе ваше тело сгибается, дыхание и движение дополняют друг друга. Так легче выполнять упражнения. В приветствии солнцу есть одна переходная позиция. В ней нужно ненадолго задержать дыхание, прежде чем перейти к следующей позе. Иначе на протяжении всего упражнения ваше дыхание будет непрерывным. Как выполнять приветствие Солнцу? Позы, приведенные далее, нужно выполнять последовательно, одну за другой. Не забывайте о дыхании. Оно соединяет их между собой. На вдохе ваша грудная клетка должна расширяться, а на выдохе вам нужно выполнять движение сжимающие брюшную полость. Первое. поза приветствия. Самастхите. Встаньте так, чтобы ваши ступни стояли рядом. Распределите нагрузку равномерно на обе ноги и выпрямите спину. Сложите ладони напротив груди и смотрите прямо перед собой. При этом грудная клетка должна расширяться. Смотрите рисунок 16 в приложении к книге. Вторая. Поза руки вверх. Тадасана. На вдохе медленно поднимите руки над головой. Одновременно поднимая и расширяя грудную клетку. Продолжайте вытягивать спину. Поднимите голову вверх. Смотрите рисунок 17 в приложении к книге. Следите за тем, чтобы во время перехода к следующей позе ваше дыхание было ровным. Третье. Поза руки к ногам. Уттанасана. На выдохе наклонитесь вперед, затем вниз, вытянув спину, руки и шею. Колени можно расслабить или даже согнуть, так, чтобы дотянуться руками до пола. При этом не пережимайте грудную клетку и не сутультесь. Плечи и локти должны быть расслаблены, а колени разумкнуты. Смотрите рисунок 18 в приложении к книге. Четвертое. Поза наездника. Ашва Санчалана Сана. На следующем вдохе вытяните левую ногу назад так, чтобы ее колено было прижато к земле. Правая нога согнута в колене и поддерживает вас в равновесии. Ее ступня упирается в землю. Одновременно с этим выпрямите спину и расправьте грудную клетку. Шея и голова находятся в вертикальном положении. Смотрите рисунок 19 в приложении к книге. 5. -я. Поза горы. Адхо-мукха швана На выдохе подтяните левую ногу к правой. Выровняйте ноги по ширине таза руки по ширине плеч. Упираясь руками в пол, поднимите ягодицы и бедра. Выпрямите спину и ноги, при этом расслабив мышцы шеи и головы. Таким образом, ваше тело образует перевернутую букву «Ви». Смотрите рисунок 20 в приложении к книге. Шестая. Поза восьми точек. Аштанга на маскаре. Осторожно встаньте на колени и медленно наклонитесь. Пока ваша грудь и подбородок не соприкоснутся с полом. В результате у вас должно быть 8 точек соприкосновения с землей. Пальцы ног, колени, грудь, руки и подбородок. Смотрите рисунок 21 в приложении к книге. Несколько секунд побудьте в таком положении, а затем переходите к следующей позе. Седьмая. Поза кобры. Бхуджан Гасана. На вдохе обопритесь на руки и поднимите грудную клетку. Прижмите локти к туловищу и выпрямите спину. Расправьте грудную клетку и отведите плечи назад, как можно дальше от ушей, чтобы освободить шею и голову. Также расправьте и выпрямите спину. Смотрите рисунок 22 в приложении к книге. Не начинайте выполнение этой позы с головы и не перенапрягайте шею. Восьмая. Поза горы. Адхо-мукха-шванасана. Повторите позу 5. На выдохе, упираясь руками в пол, Поднимите ягодицы и бедра. Выпрямите спину и ноги, при этом расслабив мышцы шеи и головы. Смотрите рисунок 23 в приложении к книге. Девятое. Поза наездника. Ашва Санчала Насана. Повторите позу 4. Вдохните, согните левую ногу в колени и поставьте ее между руками. Ступня должна полностью упираться в землю. Правую ногу вытяните назад так, чтобы колено коснулось пола. Выпрямите спину, расправьте грудную клетку, шею и голову вытяните вверх. Смотрите рисунок 24 в приложении к книге. Десятое. Поза руки к ногам. Утанасана. Повторите позу 3. Выдохните и приставьте правую ногу к левой, а затем наклонитесь вперед и вниз, вытянув спину. Руки и голова должны вытянуться в одну линию со спиной. Расслабьте или согните колени, чтобы руки могли оставаться прижатыми к полу. Не напрягайте грудную клетку и не сутольтесь. Плечи и локти нужно расслабить. Смотрите рисунок 25 в приложении к книге. 11. Поза руки вверх. Тадасана. Повторите позу 2. Вдохните и поднимите руки, при этом расправив грудную клетку. Не делайте рывков головой или шеей. Продолжайте вытягивать грудную клетку вверх по мере того, как поднимаются ваши руки. Смотрите рисунок 26 приложений к книге. Дыхание должно быть ровным, глубоким и непрерывным. 12 -е. Поза приветствия. Самастхити. Повторите позу один. На выдохе опустите руки и сложите ладони перед грудью. Встаньте так, чтобы ступни стояли по ширине бедер. Распастье грудную клетку и ребра. Смотрите прямо перед собой. Выпрямите спину и шею. Смотрите рисунок 27 в приложении к книге. На этом цикл приветствия Солнцу завершается. Какое-то время побудьте в позе приветствия. Сделайте несколько вдохов и выдохов. Затем начните следующий цикл. Эта поза приветствия становится позой 1 следующего цикла. На следующем вдохе переходите к позе 2, руки вверх, и плавно двигайтесь дальше. Последующие циклы приветствия Солнцу будут отличаться только положением ног в позе наездника, позы 4 и 9. В первом цикле левая нога вытягивается назад, а правая остается впереди. Во втором цикле ноги меняются местами, и в каждом следующем цикле их необходимо чередовать. Закончив приветствие Солнцу, лягте на спину, вытяните позвоночник, и пусть ваше тело полностью расслабится. На 1-2 минуты закройте глаза и отдохните. Дышите свободно и легко. Позы йоги. Продолжительность. От 10 до 15 минут. Движения медленные. Периодичность. Одна серия упражнений утром и одна вечером. В этом разделе я познакомлю вас с несложными позами, которые выполняются около 15 минут и считаются базовыми упражнениями аюрведы. Комплекс можно выполнять перед утренней и вечерней медитацией с приветствием солнцу или без него. В нашем центре этим позам обучают каждого, кто проходит программу нервно-мышечной интеграции. Они подходят для любого здорового человека, независимо от того, насколько он хорошо подготовлен физически и сколько ему лет. Наш комплекс включает набор особых упражнений. Первая его часть предназначена для того, чтобы разогреть тело и повысить его тонус. Далее вам предстоит освоить изгибы назад и вперед. позы в положении стоя и вниз головой. Поза с прогибом и закручиванием. Поза отдыха. Заканчивается серия короткими упражнениями для дыхания. Каждый элемент лечебного комплекса по-своему воздействует на организм. Мы расскажем о самых полезных эффектах каждой позы, которые описываются в древних источниках. В целом упражнения для повышения тонуса и разогрева усиливают кровообращение и тем самым улучшают кровоснабжение всего тела. Позы в положении сидя развивают устойчивость, формируют правильное положение спины и позвоночника, хорошую осанку, а наклоны вперед стимулируют пищеварение, увеличивают гибкость спины, приводят в норму физиологические процессы. Прогибы делают позвоночник более подвижным и эластичным, особенно в верхней части, и в то же время заряжают энергией. Позы в положении вниз головой стимулируют эндокринную систему, и способствует усилению кровообращения, а при закручивании корпуса регулируется пищеварение, опорожнение и укрепляется позвоночный столб. Вслед за этими фигурами следует поза отдыха и дыхательные упражнения, что способствует самосозерцанию, делает вас более организованным и уравновешенным. Важно выполнять упражнения в строго определенном порядке, потому что в самом начале серии тело должно быть подготовлено и разогрето чтобы снять скованность и сделать тело более податливым. Тело заряжается энергией, укрепляется и становится гибким. Действовать в указанном порядке нужно еще и потому, что каждая поза служит подготовкой для следующей или дополняет предыдущую. Вот некоторые рекомендации, которые сделают ваши занятия предельно полезными. первое Выполняйте упражнения постепенно. Следите за тем, чтобы вдох и выдох были свободными. Не нужно их задерживать или ускорять. Дыхание должно быть легким, плавным и непрерывным. Второе. Никакой боли, максимум пользы. Если вы не можете коснуться носков без мучительных усилий, не принуждайте себя к этому. Позвольте коленям расслабиться или согнуться. Ни в коем случае не напрягайтесь при выполнении упражнений и не перегружайте тело. Поддерживайте положение несколько секунд, затем свободно расслабляйтесь. Двигайтесь медленно и с удовольствием, Никогда не входите в позу резко и не выходите из нее рывком, без подготовки. Следите за своим дыханием, так вам будет легче двигаться. Третье. Как сильно следует тянуться. В каждой позе доходите до той точки, в которой будете чувствовать растяжение. Эта точка должна достигаться легко и без усилий. Позвольте своему сознанию естественным образом направляться в ту область тела, которая растягивается. Не напрягайтесь, не ускоряйте движение. Не тянитесь слишком усердно. Иногда полезно ослабить растяжку или вернуться в исходное положение, и затем постепенно снова войти в позу. Помните о правильном дыхании. Четвертое. Через несколько месяцев вы заметите, что у вас прибавились силы. Ваше тело стало более упругим и гибким. Но не нужно лишний раз подталкивать свое тело к желанной цели. Вообще-то эти позы не предназначены для того, чтобы придать вашему телу особое строение и ни одна из них не сделает его идеальным. А прогресс, который вы видите, обеспечивается совместной работой сознания, тела и дыхания. Пятое. Во всех упражнениях аюрведы участвует не только тело, но и мозг. В каждой позе растягивается определенная часть тела. Позвольте своему сознанию самостоятельно переключаться на эту область. Когда вы сосредотачиваетесь на месте растяжки, накопленный стресс ослабевает. Поэтому позвольте упражнению полностью захватить ваш разум, Выключите радио или телевизор и разрешите своему разуму свободно познавать тело. Шестое. Наденьте удобную свободную одежду. Используйте ровную, не скользкую поверхность, но ни в коем случае не занимайтесь на голом полу. Лучше всего использовать свернутое шерстяное одеяло, коврик-мат для упражнений или другую плотную подстилку. Седьмое. Важно, чтобы все позы были адаптированы к особенностям конкретного человека. В некоторых случаях, например, при серьезной болезни, беременности, менструации или инвалидности, можно составить особый набор упражнений. Для этого стоит обратиться к опытному инструктору по йоге. Раздел 1. Упражнения для повышения тонуса. Продолжительность 1-2 минуты. Мы начнем с нескольких упражнений, которые укрепляют и тонизируют тело. В первом упражнении нужно массировать тело пальцами и ладонями и постепенно продвигаться к области сердца. Первое. Для начала сядьте так, чтобы вам было комфортно. Ладонями и пальцами обеих рук надавливайте на макушку и отпускайте ее. При этом продвигайтесь таким образом вокруг лица, вниз к шее и груди. Затем снова начните с макушки и надавливайте на голову пальцами и ладонями. Но в этот раз продвигайтесь к груди уже по тыльной стороне шеи. Смотрите рисунок 28 в приложении к книге. Второе. Переходите к мышцам рук и кистей. Начинайте массаж с правой руки. Захватите пальцы правой руки левой рукой. Сжимайте и отпускайте пальцы. Двигайтесь вверх по всей верхней стороне правой руки, до плеча и поперек грудной клетки. Повторите сжимание и разжимание на нижней стороне правой руки. Двигайтесь от кисти по предплечью, плечу и груди. Давление должно быть твердым, а сам массаж – постепенным и продолжительным. Повторите то же самое с левой стороны, массажируя верхнюю и нижнюю стороны левой руки. Рисунок 29, приложение к книге. Третье. Массируйте всю поверхность живота кончиками пальцев обеих рук, при этом двигайтесь снизу вверх, от пупка до грудной клетки. Четвертое. Переходите к массажу нижней части спины той области, где находятся почки и ребра. Нажимайте и отпускайте, постепенно продвигайтесь снизу вверх по направлению к сердцу. Пятое. Переходите к ногам. Сначала сжимайте и массируйте пальцы, подошвы и верхнюю часть ступни правой ноги. Затем перемещайтесь вверх по икрам, бедрам и дальше через зону желудка, пока не достигнете грудной клетки. Смотрите рисунок 30 в приложении к книге. Повторите тот же путь для левой ноги. Шестое. Лягте на спину и вытянитесь. Без особых усилий держите на одной линии шею и голову. Подтяните колени к груди. Обхватите их руками и начинайте медленно и легко перекатываться из стороны в сторону. Рисунок 31 и 32. Смотрите в приложении к книге. Не напрягайте шею, держите ее свободно. Дышите спокойно. Седьмое. Перекатитесь по пять раз на каждую сторону. Отпустите колени и медленно вытяните ноги. Полностью расслабьте всё своё тело. Раздел 2. Укрепляющая поза в положении сидя. Вайросана. Продолжительность от 30 секунд до 1 минуты. Первое. Сначала встаньте на колени, затем сядьте на пятки. Ступни поставьте слегка врозь, скрестите большие пальцы. Выпрямите спину, наберите воздуха в грудь, медленно расправьте плечи. Голову и шею держите прямо и свободно. Смотрите вперед, дышите свободно. Положите руки на колени, правую поверх левой, ладонями вверх. Смотрите рисунок 33 в приложении к книге. Второе. На вдохе поднимитесь с пяток и встаньте на колени. Смотрите рисунок 34 в приложении к книге. Держите спину прямой, дышите полной грудью. Расслабьте плечи. На выдохе медленно опуститесь в исходное положение, на пятки Плавно повторите упражнение, при этом поддерживайте дыхание ровным и спокойным. Третье. Двигайтесь медленно, дышите глубоко и свободно. Держитесь бодро, прямо и свободно. Полезный эффект. Эта осана укрепляет тазовую область и спину, снимает напряжение с колен и лодыжек. Раздел 3 Поза «Голова к колену». Джану Сирсасана. Продолжительность около одной минуты. Первое. Сядьте и вытяните ноги прямо перед собой. Растяните тыльную сторону ног. При этом пятки направляйте вперед, а носки вверх, к голове. Второе. Согните левую ногу в колене и подведите подошву этой ноги к внутренней стороне правого бедра. Третье. Вдохните и вытяните прямые руки вертикально вверх над головой. На выдохе нагните корпус вперед и вниз с выпрямлением спины. В то время, пока наклоняетесь вперед, тяните спину, руки и шею. Смотрите рисунок 35 в приложении к книге. Избегайте сдавливания грудной клетки или сильного округления верхней части спины. Можно расслабить выставленное вперед колено, чтобы снять напряжение в нижней части спины. Четвертое. Оставайтесь в таком положении в течение нескольких вдохов-выдохов. Затем на вдохе расслабьте руки и верхнюю часть спины. Поднимите руки над головой. При этом грудная клетка должна двигаться вперед и вверх. Повторите все точно так же еще раз, медленно и с удовольствием. Вдыхайте, когда поднимаетесь, и выдыхайте, когда опускаете руки вниз по сторонам. Пятое. Повторите эту позу с другой ногой. Полностью вытяните вперед левую ногу. Согните правую ногу в колене, и подведите подошвы этой ноги к внутренней стороне левого бедра. Шестое. Постепенно входите в позу и медленно дышите. Выдыхайте, когда нагибаете корпус вперед и вниз. И вдыхайте во время движения вверх. Повторите упражнение еще раз. Спокойно дышите, сделайте несколько вдохов-выдохов, без напряжения. После того, как подниметесь, выдохните и опустите руки вниз по сторонам. Полезный эффект. Поза укрепляет и расслабляет спину, повышает тонус брюшины, печени, селезенки, регулирует пищеварение. Раздел 4. Стойка на лопатках. сарвангасана Продолжительность. Для начала держать 30 секунд. Если вам в этой позе удобно, постепенно увеличивайте время до 2 минут. Предупреждение. Если вы никогда не занимались йогой раньше... У вас, скорее всего, ограничена подвижность шейного отдела спины или шеи, или же есть другие проблемы в этой области. Поэтому положите под плечи одну или две подкладки для защиты шеи. Или же, когда делаете стойку, не выпрямляйтесь полностью в конечной точке. Выполняйте это упражнение медленно. Если у вас есть хронические заболевания шеи или высокое кровяное давление, непременно проконсультируйтесь с врачом перед выполнением этого упражнения. Айурведа не рекомендует новичкам делать стойку на голове, поскольку если что-то делать неправильно, то можно повредить мозг, шею или позвоночник. Первое. Лягте на спину и прижмите руки и кисти к полу. Расслабьте плечи и выпрямите спину. Второе. На выдохе согните колени и медленно поднимите ноги выше поясницы. Оттолкнитесь ладонями от пола и переведите колени в положение над головой. Согните локти и держите их вдоль корпуса на линии плеч. Поддерживайте спину ладонями повыше бедер. Локти и плечи должны быть надежной опорой для тела. Третье. Выпрямите ноги, вытяните носки. Позвольте спине вытянуться в направлении потолка. Полностью вытягивайте ноги и держите прямую линию тела от лодыжек до плеч. Смотрите рисунок 36 в приложении к книге. Четвертое. Если вы решили сделать неполную стойку на лопатках, Не выпрямляйтесь полностью. Поддерживайте на руках свое тело, чтобы был некоторый угол между ногами и туловищем. Ступни вытянуты по направлению взгляда. Примечание. Это стойка на лопатках, а не на шее. Так что в шее и гортани напряжение быть не должно. Это очень важно. Поддерживайте плавное дыхание и позвольте лицу расслабиться. Держитесь в стойке в течение нескольких вдохов-выдохов. Со временем можете увеличить время настолько, насколько это вам удобно. Полезный эффект. Эта осана оживляет эндокринную систему, улучшает кровоснабжение щитовидной железы, снимает умственную усталость, придает гибкость позвоночнику, оказывает успокаивающее влияние на все тело. Раздел пятый. Поза плуга. Холосана. Продолжительность от 15 секунд до 1 минуты. Первое. В эту позу переходите на выдохе, сгибайтесь в пояснице и переводите ноги вниз за голову. Тяните прямые ноги до пяток так, чтобы они образовывались корпусом прямой угол. Позвольте спине вытянуться, чтобы она не сильно округлялась в верхней части. Дышите глубоко и плавно. Второе. Опускайте ноги вниз лишь настолько, насколько при этом вы будете чувствовать себя комфортно. Избегайте сдавливания позвоночника или грудной клетки. Следите за тем, чтобы сильно не нагружать шею. Если почувствуете боль, медленно расслабляйтесь и выходите из позы. Третье. Теперь положите прямые руки позади себя в направлении, противоположном ногам и голове. Смотрите рисунок 37 в приложении к книге. Корпус должен опираться на верхнюю часть плечевого пояса. Бедра находиться на одной вертикальной линии с плечевыми суставами. Вытяните спину. Четвертое. Положите руки за голову и оставайтесь так в продолжении нескольких дыхательных циклов. Смотрите рисунок 38 в приложении к книге. Пятое. Чтобы выйти из позы, выдохните, согните колени и поддерживайте руками нижнюю часть спины. Медленно и осторожно разгрузите спину. Для этого опускайтесь и сгибайте колени до тех пор, пока не ляжете ровно. Спокойно отдохните некоторое время. Шестое. Обязательно следите за тем, чтобы дыхание было плавным. Особенно, когда выполняете стойку на лопатках и позу плуга. Ритм вашего дыхания покажет, не слишком ли вы тянетесь и напрягаетесь. Полезный эффект. Поза плуга укрепляет и расслабляет спину, шею и плечевой пояс. Она улучшает работу печени и селезенки, снимает усталость. Обе эти позы, стойка на лопатках и плуг, стимулируют и нормализуют работу щитовидной железы. Раздел 6 Поза кобры. Бхуджангасана. Продолжительность от 30 секунд до 1 минуты. первое Лягте на живот вниз лицом, сведите ноги вместе, руки подведите под плечи, пальцы должны быть направлены вперед. Слегка вытяните спину, чтобы обезопасить поясницу. второе На вдохе поднимите и расправьте грудь, выставляйте ее вперед и вверх, отталкивайтесь руками. Держите локти около корпуса и продолжайте тянуться вверх. Выставьте вперед грудную клетку. Глубоко вдохните и опустите плечи вниз, чтобы шея и голова были свободны. Расправьте и вытяните верхнюю часть спины. Смотрите рисунок 39 в приложении к книге. Третье. Держитесь в таком положении несколько вдохов-выдохов. Затем медленно опуститесь. Четвертое. Повторите упражнение от 1 до 3 раз начиная с вдоха и подъема грудной клетки. Следите за тем, чтобы не начинать движение с головы и не нагружать шею, когда поднимаете тело. Спину держите вытянутой, дышите нормально. Позвольте дыханию быть слитным и легким. Выдохните и медленно опуститесь. Полностью расслабьте тело. Полезный эффект. Эта поза укрепляет спину, растягивает мышцы брюшины. полезно при расстройствах матки и яичников. Раздел 7. Поза кузнечика. Шалабхасана. Продолжительность от 30 секунд до 1 минуты. Первое. Лежа на животе лицом вниз, вытяните руки назад параллельно телу. Рядом с тазобедренным суставом по обеим сторонам бедер. Поверните кисти рук ладонями кверху. Сведите ноги вместе и вытягивайте их до тех пор, пока не почувствуете, что ваша спина растянута до предела. Осторожно положите подбородок на пол. Второе. На вдохе поднимите обе ноги и вытягивайте их от бедренных суставов. Полностью растяните спину. Для этого вытягивайте ноги назад и вверх. Смотрите рисунок 40 в приложении к книге. Тяните бедра, а ноги держите полностью вытянутыми и прямыми. Дышите легко. Поддерживайте позу в течение нескольких вдохов-выдохов. Затем медленно расслабьтесь и опустите ноги. Третье. Повторите упражнение несколько раз. Следите за тем, чтобы не задерживать дыхание. Поднимайте ноги на вдохе. Держите спину растянутой, чтобы не травмировать поясницу. Четвертое. На первых порах ни в коем случае не стремитесь выполнять позу идеально. Какое-то время вы можете поднимать и вытягивать сначала одну ногу, затем другую, чтобы дальше постепенно задействовать обе ноги сразу. Полезный эффект. Это упражнение укрепляет поясницу, регулирует пищеварение, благоприятно для мочевого пузыря. Простаты и яичников. Раздел 8. Поза закручивания в положении сидя. Марича Асана. Продолжительность около 1 минуты. Первое. Сядьте и вытяните ноги перед собой. Спину держите прямо, шею и голову свободно. Второе. Согните левое колено. Подошву прижмите к полу. Переставьте пятку в направлении ягодиц, чтобы она располагалась выше правого колена. Внутренняя сторона левой ступни должна касаться внутренней стороны бедра правой ноги. Максимально вытяните правую ногу вперед перед собой, растягивая тыльную часть ноги до пятки. Третье. Поставьте кисть левой руки на пол позади себя. Предплечье правой руки на внешнюю сторону левого колена. Если вам трудно это сделать, просто возьмитесь рукой за колено. На вдохе поднимите грудную клетку. Приведите спину в вертикальное положение. На выдохе поверните корпус влево относительно таза. Смотрите рисунок 41 в приложении к книге. Четвертое. В то время, когда вы будете поворачиваться, разверните грудную клетку в левую сторону и позвольте голове следовать за движением позвоночника. Тяните спину и на вдохе разворачивайте грудную клетку. Старайтесь не сдавливать переднюю сторону тела, Если вам удобно держать спину вытянутой в этой позе, начинайте заводить левую руку вокруг спины на правое бедро. Делайте это до того момента, как почувствуете напряжение. Пятое. Дышите спокойно, держите позу в течение нескольких вдохов и выдохов. Медленно расслабьтесь, затем повторите упражнение на другой стороне тела. Для этой позы особенно важно правильное дыхание, и закручиваться нужно одновременно с выдохом. Поворачивайте корпус только при вытянутой спине. Полезный эффект. Эта поза улучшает кровоснабжение органов брюшной полости, устраняет скованность плечевого отдела спины, растягивает шею, стимулирует работу надпочечников, печени и почек. Раздел 9. Наклон вперед в положении стоя. Уттанасана. Продолжительность до 1 минуты. первое станьте прямо и поставьте ступни параллельно на ширине бедер. Опирайтесь на обе ступни равномерно. Тяните спину, поднимайте и расправляйте грудную клетку. Голову и шею держите прямо и свободно. Смотрите прямо и дышите ровно. Второе. Позвольте рукам свободно висеть вдоль тела. Расслабьте плечи. Смотрите прямо и дышите ровно. Третье. На вдохе медленно вытяните руки над головой. При этом грудная клетка должна подниматься и разворачиваться смотрите рисунок 42 в приложении к книге. На выдохе прогнитесь вперед и вниз, вытягивайте спину до предела. Руки и голова должны находиться на одной линии с позвоночником. Колени держите свободно или слегка согните. Руки опустите на пол. Локти и плечи держите расслабленными. Не напрягайте колени. Смотрите рисунок 43 в приложении к книге. Четвертое. Дышите легко. Оставайтесь в позе в течение нескольких вдохов и выдохов. На вдохе поднимите руки вверх, при этом поднимайте и расправляйте грудную клетку. Вернитесь в вертикальное положение, руки оставьте над головой. На выдохе опустите руки вниз по сторонам тела. Полезный эффект. Эта поза тонизирует печень, желудок, селезенку, почки, позвоночник. Умиротворяет и охлаждает разум. Раздел 10. Поза осознания. Читасана. Продолжительность не менее одной минуты. Первое. Ложитесь на спину так, чтобы обе лопатки равномерно касались пола или подстилки. Второе. Вытяните ноги, слегка разведите их в стороны и оставьте свободно лежать в таком положении. Расслабьте голову, шею, плечи и бедра. Положите руки параллельно телу. Ладони разверните вверх. Смотрите рисунок 44 в приложении к книге. Третье. Полностью расслабьтесь, закройте глаза и отдыхайте. Не менее одной минуты. Дышите легко и свободно. Полезный эффект. Эта поза заряжает энергией и освежает как разум, так и тело. Снимает усталость, приносит умиротворение и спокойствие. Уравновешенное дыхание. Пранаяма. Продолжительность 5 минут. Периодичность. Одна серия утром и одна вечером. Дыхательные упражнения аюрведы служат для того, чтобы достичь ровного дыхания при переходе от одной ноздри к другой. Эта техника называется пранаяма. Ее цель – сделать дыхание ритмичным, что позволит распространить успокаивающее действие на всю нервную систему. Поэтому в нашем центре мы называем ее нейрореспираторным упражнением. Несколько минут равновешенного дыхания при спокойном сидении с закрытыми глазами хорошо расслабляют. Многие после этого ощущают приятную лёгкость в голове и тёплый свет внутри. пранаяма наилучшая прелюдия для медитации, поскольку она без усилий сосредотачивает ваше внимание на внутреннем мире и уменьшает уровень рассеянных мыслей и шум, который обычно наполняет сознание. Современная медицина установила, что функции мозга поделены между его левым и правым полушариями, каждый из которых вносит свой собственный вклад – Активность правой части мозга связана с чувствами и интуицией, левой части – с мышлением и обобщением. Используя технику пранаямы, Аюрведа узнала, как можно общаться с обеими полушариями и наладить их совместную работу. Когда вы переводите дыхание с правой ноздри на левую через равные промежутки времени, дыхание выравнивается и происходят следующие вещи. Ваш разум становится более ясным и чутким. Одна сторона тела уже не кажется заметно слабее другой. Мы рекомендуем заниматься пранаямой 5 минут каждый день, утром и вечером, вместе с остальными упражнениями из аюрведы. Вот несколько замечаний для начинающих. Ни в коем случае нельзя напрягаться. Если вы чувствуете, что у вас начинает кружиться голова или что-то болит, остановитесь и некоторое время посидите спокойно с закрытыми глазами, пока самочувствие не придет в норму. Не фыркайте, чтобы прочистить заложенный нос. Не рекомендуется применять перед началом занятий Антигистаминные препараты для очистки носа. Если из-за аллергии или простуды у вас заложены пазухи, просто не выполняйте пронояму, пока они не очистятся естественным путем. Поначалу у вас могут сжиматься слизистые оболочки. Не беспокойтесь, это нормально. Просто подождите, пока они сами вернутся в прежнее состояние. Через несколько дней они уже не будут деформироваться. Выполняйте пронояму в тихом помещении, без радио, телевизора и музыки. Глаза должны быть закрыты. Если вы в какое-то время поймете, что отвлеклись, прервите упражнение на минуту, но сразу не вставайте. Посидите спокойно с закрытыми глазами, пока снова не почувствуете, что расслабились. Если неприятные ощущения не проходят, полежите немного, пока они не пройдут. Ни в коем случае не задерживайте дыхание и не считайте секунды, в течение которых вы вдыхаете и выдыхаете. Подобные инструкции иногда содержатся в книгах по йоге или даются инструкторами йоги. Это помешает вам правильно выполнять наши упражнения, которые должны позволить телу самостоятельно уравновесить дыхание. Ваш естественный ритм дыхания является для вас правильным. Как выполнять уравновешенное дыхание? Чтобы приступить к пранаяме, сядьте ровно на удобный стул. Выпрямите спину, но при этом не касайтесь ею стула и поставьте обе ступни на пол. Закройте глаза, дайте покой голове и приведите правую руку в положение, показанное на рисунке 45, смотрите в приложении к книге. Большой палец около правой ноздри, средний и безымянный пальцы около левой ноздри. Теперь, дыша ровно и спокойно, осторожно закрывайте сначала одну ноздрю, затем другую. Чтобы рука не уставала, правый локоть держите вплотную к ребрам, но не опирайтесь им на стул или стол. Базовый ритм пранаямы следующий. Первое. Осторожно закройте правую ноздрю большим пальцем и медленно выдыхайте через левую ноздрю. Второе. Закройте левую ноздрю средним и безымянным пальцами и медленно вдыхайте через правую ноздрю. При выполнении пранаямы положение пальцев меняются на каждом выдохе. Третье. Дышите таким образом, меняя ноздри, в продолжении 5 минут. Затем опустите руку и расслабьтесь. Посидите с закрытыми глазами одну-две минуты. Вы можете сразу перейти к медитации, если это следующее ваше упражнение. Обратите внимание, что каждый цикл дыхания начинается на выдохе и заканчивается на вдохе. В этом отличие от большинства западных дыхательных упражнений, которые начинаются с глубокого дыхания. В пранаяме не нужно дышать глубоко. Дышите естественно, только немного медленнее и глубже, чем обычно. Если через некоторое время вам захочется подышать ртом, так и сделайте, а когда почувствуете себя комфортно, вернитесь к упражнению. У многих людей ритм дыхания со временем меняется. Это нормально и означает, что вы на пути к уравновешенному дыханию.